Пецпроект. Кроме двух своих авторских пластинок, была в карьере Пылаева еще одна интересная запись. Вероятно, этот диск увидел свет в период с 1970 по 1980 год. Точные данные на конверте не указаны. Зато наверняка известно место. Нидерланды и выпускающий лейбл Amnesty International. Краткая справка. Международная амнистия, неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году, которая ставит своей целью предпринимать исследования и действия, направленные на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации в контексте своей работы по продвижению прав человека. С 1974 по 1983 год группа международной амнистии существовала в СССР. В нее входили диссиденты и писатели Лариса Богарас, Владимир Войнович, Сергей Ковалев, Александр Даниэль, Георгий Владимов и другие. Все они подвергались преследованиям за свою правозащитную деятельность, а саму организацию в СССР обвиняли в шпионаже. Деятельность МА разнообразна. В доинтернетовскую эпоху она в основном выпускала пресс-релизы и доклады в поддержку политзаключенных по всему миру, стремясь максимально донести сведения о положении вещей в той или иной стране. Но помимо текстовых воззваний Информация распространялась и посредством музыки. В 70-х было выпущено несколько дисков с песнями в поддержку заключенных в разных странах мира, от Европы до Африки. Есть в этом списке и русский, а вернее советский проект. По утверждению Ивана Толстого, пластинка родилась по инициативе сотрудника радио Свобода Александра Варди. Планировалось, что дисков будет 6 но вышел единственный. На обложке – мрачный лагерный пейзаж. На развороте – лаконичные надписи по-английски. «Помирать нам рановато». Тысячи неизвестных людей в тюрьмах и лагерях Советской России пели эти песни в ожидании свободы. Внутри – вкладыш с текстами песен и фотографией продюсера во время его пребывания в ГУЛАГе. На пластинке – 10 песен, исполненных разными певцами, имена которых нигде не указаны. По голосу, однако, в некоторых вещах можно легко узнать Леонида Пылаева, в других, согласно косвенным данным из советских книг о так называемых вражеских голосах, Владимира Юрасова, женский вокал, вероятно, Галина Ручьева или Галина Золотова. Мужской тенор не опознан. Быть может, это сам Варди? Информации об инициаторе уникального альбома крайне мало, и сделать однозначный вывод невозможно. Но похоже, что диск стал коллективным творчеством сотрудников «Радио Свобода». Александр Маркович Варди свой первый срок, три года, получил в 1936 году за лекцию об Альберте Эйнштейне, вышел по амнистии 1939 года, и успел получить инженерную специальность в техникуме. В годы войны на фронте победу встретил с погонами лейтенанта в столице Болгарии. Снова арестован в 1950 году и на этот раз приговорен к десяти годам. Тут очень кстати пришлись навыки грамотного технаря. Когда после сталинской смерти вышла амнистия политическим, Саша был освобожден досрочно за выдающиеся технические новаторства. Его жена Софья была родом из Польши, потому когда на волне хрущевской оттепели появилась возможность выезда, они тут же уехали. Из Варшавы перебрались в Мюнхен, и оба поступили на службу в русскую редакцию «Свободы». Здесь Александр Маркович вел программы по истории и философии, по экономике, давал обозрение книжных новинок. В 1971 году в издательстве «Посев» вышла его книга «Подконвойный мир», где помимо детального описания быта Зека он воспроизводит множество лагерных песен и рассказов. Некоторые из них попали в дальнейшем на пластинку. Все больше танков, самолетов, стали, плотины шахт искусственных морей, Все это мы, невольники, создали, рабы советских смертных лагерей. Писатель Владимир Юрасов, на мотив песенки фронтового шапера, лихо выводил. Через реки, горы и долины, сквозь Пургу мороз и вечный снег, в Воркуту пригнали, жить тут приказали, где от века не жил человек. Эх путь дорожка заключенных, неповинных, на воле лишенных, «Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела». Леонид Пылаев своим вкрадчивым, с легкой хрипотцой голосом констатировал. «Жизнь одна, и эта жизнь сгорела в смертном лихолетии лагерей. Без вины и без суда, без дела, множество угроблено людей». Восьмидесятых супруги Варди переехали на запад США. Но наслаждаться Александру Варди солнцем теплой Калифорнии было суждено недолго. В 1983 году он погиб в автомобильной катастрофе.